Глава сорок третья. В которой кровь творит чудеса. Кажется, он думал вслух. Глаза королевы расширились, когти впились в кожу. «Ливси? Вы знаете его? Отвечайте!» На границе сознания Джеймс услышал предостерегающий окрик Элисара, но янтарные глаза вдруг заняли весь мир, всю вселенную, и он рад был сказать все, что знал, и даже то, что считал забытым. о драконах и свитках, об экспериментах над людьми, о русалках, о докторе и его змее. Королева задавала вопросы, и отвечать на них было сущим наслаждением, лишь бы и дальше сидела рядом, смотрела, прикасалась. «Ясмин!» Джимс со стоном откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Голова снова раскалывалась. Над ним кто-то разговаривал на повышенных тонах. Недовольный мужской голос, раздраженный женский. звенящий высокий впивающийся в мозг сотнями стеклянных игл никакого права не смейте на меня кричать буду вынужден на заседании совета сэр хрипло выдохнул Джеймс можно вы подождёте с разборками пока я сдохну я быстро честное слово лорд ректор выругался и присел рядом вы всё ещё хотите воспользоваться своим правом на просьбу ледяным тоном проговорила королева откуда-то сверху Или мой моральный облик волнует вас больше?» Джеймс с трудом приоткрыл глаза и увидел, как Элисар кивнул. «Его отец», — проговорил он, не глядя на вора, — «погиб, спасая мою жизнь. Вытащи его». «А совет?» «К черту совет! Все к черту! Пожалуйста, Ясмин!» Джеймс услышал удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь. Видимо, королева вышла. Он продолжал слышать рядом с собой тяжелое дыхание лорда ректора. И раз он всё ещё не сдох, это правда? Пауза. Вздох. Да, выживешь. Расскажу подробнее. Пока береги силы. Он всё равно попытался приподняться, но боль плеснула изнутри огненной волной, заставив закашляться, а на плечо легла тяжёлая ладонь, прижимая к креслу. Сиди и будь добр продержаться до того момента, когда Ясмин принесёт лекарство. Джимс хотел кивнуть, но ограничился мыслью о кивке. Шевелиться было страшно. Насчёт Ливси. Ещё одна пауза, подлиннее. Они были знакомы в юности, влюблены, а потом её призвали сюда. Мать хотела попрощаться, а он, лорд Ректор, тяжело вздохнул. Неважно, я сам виноват. Он мог бы стать блестящим специалистом и даже одним из её мужей, но сильно зглупил, а теперь Превращение людей в драконов. Чёрт побери, я так надеялся, что они угомонятся. Придётся лесть в эту Гренландию. А если речь... Он продолжал говорить негромко, словно сам с собой, и Джеймс почти не слушал, боль жгла изнутри, мешая думать. Анна. Мысли вновь возвращались к ней. Анна будет с ним, должна. У них всё получится, всё обязательно сложится. Он почти отключился и прозивал возвращение Ясмин. В себя его привел резкий запах на шатыря. Джеймс закашлялся и почти сразу к губам прижалось стекло. «Пей», – шепнул у самого уха Элиссар. «Кровь драконов целебна для людей, в малых дозах. Но кровь королевы творит настоящие чудеса. Ты будешь жить, лисенок Джимми. Я никогда не смогу расплатиться с твоим отцом, но все-таки... Пей». Жидкости хватило на несколько глотков. тёплая, густая, сладковатая на вкус, совсем не похожая на кровь. Хотя кто знает, каковы на вкус драконы? Джеймс медленно облизнул губы, старательно вслушиваясь в себя. Он почти не помнил, как его откачивали в прошлый раз после возвращения из храма. Интересно, из чего Ливси делает своё противоядие? Смешно думать, что в распоряжении контрабандиста есть кровь короля Во Драконов, но запах похож и вкус. Что ты сказал? А он что-то сказал? Джеймс открыл глаза и прямо перед собой увидел маленький стеклянный пузырёк. На донышке оставалось несколько капель молочно-белой жидкости. За пузырьком обнаружился лорд Элисар, а дальше королева Ясминс с очень странной улыбкой. Какой умный мальчик, медленно проговорила она. Наставник, вам стоило потратить своё желание на что-то другое. Встаньте, пожалуйста. Лорд Элисар медленно поднялся на ноги. Джеймс кое-как выпрямился, но дракон качнул головой, веля оставаться на месте. Противоядие действовало стремительно. Боль почти утихла, зато радость от исцеления поднималась изнутри, росла, и хотелось упасть на колени перед спасительницей, не то в благодарность за спасение, не то от точно ли отравлением было вызвано его состояние, или вопрос был в наркотической зависимости. Джеймс вцепился в подлокотники кресла, стараясь выровнять дыхание. Сиди, рыкнул лорд Элисар, не оборачиваясь. Ясмин, не нужно, дай нам уйти. Я так хотела вам помочь, но вы ведь прямо отсюда отправитесь ябедничать совету. Овы, у меня нет выбора. Посмотрите на меня. Вы ведь не хотите никуда уходить, правда? Она взяла ректора под руку, заглянула в глаза Джеймс на всякий случай зажмурился, хотя и понимал, что если Королева очарует Элисара, он один ничего не сможет противопоставить Королеве и её слугам. А та продолжала говорить, медленно, ласково, убаюкивающе. Ей всегда было интересно, почему лорд Ректор не выставлял свою кандидатуру на роль её мужа, и ведь они могли стать отличной парой, она могла родить ему сильных сыновей. Джимми, наша компания утомила её величество. Нам пора. Сюда, живо. Лорд ректор нетерпеливо поморщился, осторожно отстранил Ясмин. Она выглядела удивлённой и цапнул Джеймса за рукав рубашки. Тот поднялся, осторожно, опасаясь головокружения, но пронесло. Дракон крепко вцепился в его руку, на пальцах сверкнули когти. Королева драконов Джимми владеет особой магией, произнёс он таким тоном, будто читал лекцию. Считается, что это обусловлено необходимостью защищать её потомство и не допускать склок между её супругами. Она может подчинить себе любого, уговорить, очаровать, заставить думать и делать лишь то, что соответствует её воле. Ни один мужчина в мире не может ей противиться. Ты имел возможность убедиться, что эта способность распространяется и на людей тоже. Разве что в этом случае требуется прикосновение? Да и длится такое воздействие недолго. Драконы же влюбляются в свою королеву надолго, и даже если очарованный долгое время проведёт вдали от своей королевы, он останется ей верен, за одним исключением. Вы, Ясмин изумлённо округлила глаза. Не может быть. За одним исключением, жёстко повторил Элисар. Именно поэтому имя отца королевы скрывается от всех, и от него в первую очередь. У тебя ничего не выйдет, детка. Мы уходим. Джеймс покосился на спутника, но промолчал. Интересно, чьим ещё попаша ей может внезапно оказаться лорд Алисар? А ведь у него за всю его долгую жизнь наверняка было немало женщин. Прощай, Ясмин. Лорд Ректор одной рукой притянул к себе Джеймса, в другой как по волшебству появилась палочка телепорта. Хрустнул камень, запахло озоном. Джеймс напрягся, готовясь пронестись сквозь портал. Ничего не произошло. Вы не сможете воспользоваться порталом без моего позволения, отец. Мне жаль, но интересы ордена требуют сохранения тайны. Королева с сожалением развела руками, а потом хлопнула в ладоши. Немедленно распахнулись двери. В комнате почти бесшумно появилась охрана, человек 10, а, может, и не человек. Очарованный супругой Денни тоже был здесь, смотрел на королеву влюблённым взглядом. И Джеймс откуда-то знал, что по одному ее слову он может убить всех присутствующих голыми руками. Лорд Элиссар усмехнулся и стряхнул с ладони каменную крошку. «Что ж, раз так мне придется...» Он осекся. В руках королевы появился револьвер, и нацелен он был точно в голову Джеймсу. «Не вздумайте обратиться! Цепь! Живо!» Джеймс прикинул шансы на сопротивление. «Увы!» даже находясь в лучшей форме, он вряд ли смог бы противостоять десятку противников разом. Охранники быстро и деловито сковали обоим руки, затем обыскали. У Джеймса в карманах не было ничего, кроме носового платка, а вот у лорда директора нашлось много интересного. Оу, вы, красть магические артефакты на глазах охраны было ужасно неудобно. Вот разве что Мне жаль, что так вышло, мистер Даррел. Ясмин сочувственно коснулась его руки. Наставник рассказывал мне эту историю. Ваш отец поступил по-геройски, и мне не хотелось бы становиться врагом его сыну. Овы, вам не повезло оказаться не в том месте и услышать много лишнего. Прощайте. За её спиной уже переливался огнями открытый портал, и одному господу было ведомо, куда он ведёт в подземелья под дворцом или в морские глубины. Впрочем, охрана отправлялась вместе с пленниками, вряд ли королева захочет утопить всех разом. а значит можно ещё немного по барахтаться